Глава 11. О начале зимы, счастливых новостях о планах друзей и вызове духов-хранителей. Этим же вечером мы дружной толпой отправились договариваться с Горынычем. Парни галдели, предвкушая развлечения. Лола и Тина посмеивались и перебрасывались шутками. На подходе к ангару нам преградила дорогу, высунувшаяся из земли Терри. Духиня присмотрелась к нам, тщательно просканировав взглядом, после чего произнесла все могут проходить». «Это что?» — озадачился Ривалис. «Это таможенный контроль, чтобы кто ни попадя не лез куда не надо», — отозвалась я. «Слушай, а я про них и забыл уже», — почесал затылок эльф. «Их ведь не видно и не слышно, а оказывается...» «Ага, они бдят, просто не привлекают к себе внимания. А утром я попросила Терри и твоего Лигнума приглядывать за этим зданием». Услышав свое имя, из дерева неподалеку выглянул древесный дух. Строго поморгал и скрылся. Карл открыл замок, мы вошли и замерли у порога. Горыныч на три голоса самозабвенно выводил песенку-нескладушку. На известную с детства мелодию он импровизировал, полностью отдаваясь творчеству и пению. «Папа может, папа может, все, что угодно». Рычать басом, летать асом, огнем дышать. Папа может, папа может быть самым главным, Если Киры, если Киры рядом нет. Карл сдавленно хохотнул и прикрыл рот рукой. Парни были не столь тактичны, они просто заржали, услышав мое имя. Даже изверг, всю дорогу изображавший ходячий манекен, бросил на меня взгляд и сдержанно улыбнулся. «Кир, он шикарен!» — сообщила Тина. «Кто? Где? Айс?» — встрепенулись головы и завертелись, отыскивая источник звука. «Гарыныч, я тебе привела своих друзей. Знакомиться будете?» Некоторое время ушло на разговоры, расшаркивания и глум со стороны пакосливого фантома. Он прошелся по внешности Ривалиса, прокомментировал сдержанность изверга, принюхался к Эворту и Юргису и сообщил, что зверьем пахнет. Лоли он подмигнул левой и правой головой, а средняя при этом пошло облизнулась. А тыльтиня адресовалась «Утю-тю». Поболтав еще немного и приструнив оборзевшую нечисть, я шепнула Карлу. «Я ухожу, присмотри за всеми, составьте график или как решите». «Ну и запри. Я пойду, у меня куча заданий, а уже вечер, надо хоть немного позаниматься сегодня». С момента, как мы активировали высиживание драконьих яиц, время полетело в скач, Занятия в школе, уроки в Академии ведьм. Мне выдали амулет переноса в личное пользование, и раз в несколько дней я на час переносилась туда, чтобы почерпнуть очередной мудрости. Еще были занятия с теми учителями, которые делали из меня даму высшего света. Плюс Аннушка. И, само собой, контроль над Змеем Горынычем. Мне даже пришлось завести еженедельник, который я лично расчертила и проставила даты и дни недели. И выглядел он впечатляюще. Сутки были распланированы чуть ли не по минутам. Культурную жизнь Карл взял на себя. Он изучал, что интересного можно посмотреть в межгороде, покупал билеты и узнавал время работы выставок, и что именно на них в данный момент демонстрируется. Меня просто ставил перед фактом, что завтра мы идем туда-то, а так-то. Чаще всего он планировал эти выходы в воскресенье. Но случались и внеплановые мероприятия в вечерние часы, если показывали какой-то новый спектакль или оперу. Ох уж эта опера! Да простят меня любители, но я пока морально не доросла. Я честно высиживала, дабы потом отчитаться перед Аннушкой, но большого удовольствия не испытывала. Единственное, что радовало, пели на понятном языке, потому как на земле арии часто звучали на итальянском, и я не понимала ни слова. Иногда к нам в такие выходы присоединялись Лола с Юргисом и Тина с Эвортом. Девчонкам хотелось покрасоваться где-то кроме школы, а парни желали их порадовать и не сопротивлялись. В этом безумном ритме у меня не оставалось времени на то, чтобы переживать об Иваре. Мы опять почти не виделись, если не считать завтраки, обеды и ужины в школьной столовой. Потом все разбегались кто куда. Наступила зима, межгород засыпало снегом так что к ангару, в котором сидел Горыныч, стало не так-то легко пробраться. Я взяла за правило летать туда на метле. Кстати, о метле. Когда я в первый раз вышла с ней из общежития и замерла на крыльце, то привлекла кучу внимания. «О, ведьма наконец-то обзавелась личным транспортом», прокомментировал кто-то из жираф. «Завидно?» — сверкнула я улыбкой, ведь на правду не обижаются. «Вот еще!» — начали фыркать девушки. «А зря!» Звонко отозвалась я, в свой необычный транспорт, стукнула каблуками, свистнула и взлетела ввысь. Сделав несколько кругов над территорией ВШБ, я снизилась и медленно подлетела к крылечку, с которого студентки наблюдали за мной. «Все еще не завидуете?» — помахала им рукой. Полюбовавшись на их кислые мины, я полетела прочь. Лошадь — это здорово, призрачные скакуны шикарно. Но метла — это офигенно! Круче будет, наверное, только дракон или грифон. Вот как-то так и промчались конец осени и первый месяц зимы. Все это время я получала через ревалисы послания от Мишки. Мой подопечный делал определенные успехи. Письма его становились все более разборчивыми. Меня, откровенно говоря, это удивляло. Не припомню о себе, чтобы я в первом классе школы так уж хорошо писала. Да на мои тетрадки без слез взглянуть было нельзя. Я вообще являлась жуткой разгильдяйкой и отнюдь не отличницей. Это уже тут, в ВШБ, я вдруг взялась маньячно учиться. Но, вероятнее всего, сыграл роль фактор увлеченности. Там мне было неинтересно. Тут я наслаждалась и ловила кайф от каждой новой темы, от каждого невероятного урока. Ну, сказка ведь, магия, волшебство — это не какая-нибудь банальная математика или окружающий мир. А остальные, не зацепившие меня предметы, просто уже в комплексе учила хорошо, чтобы не портить зачетку. Пришла пара сессии, а Горыныч все еще сидел на кладке. И если мы готовились к экзаменам и зачетам, а потом сдавали их, то он увлеченно строил планы, как будет учить малявок. Ведь уже совсем скоро. Я ему не мешала и не разочаровывала. Хотя сильно сомневалась, что дракончики вылупятся быстро. Ведь даже если взять в качестве примера варанов с острова Комода на земле, то у них период инкубации около 9 месяцев. А ведь это всего лишь вараны. Их длина, как правило, не превышает 3 метров. Драконы намного крупнее. И яйца их больше, что вполне логично. Из чего я делала вывод, что раньше конца весны ждать пополнения не стоит. Но Гарынычу не говорила ни слова. А то еще взбрыкнет и откажется высиживать. А создавать нового фантома с вложенной программой энергозатратно. «К тому же у меня банально может не получиться еще один такой живой фольклорный элемент». Зима в этом году опять выдалась морозная. На улице гулять категорически не хотелось. И если в прошлом году мы с Карлом отогревались на практических выездах с Аннушкой, то сейчас она от чего-то почти никуда нас не отправляла. Мы несколько раз посетили драконов в той реальности, где впервые увидели этих живых рептилий. Магистр отсеживалась с книжкой, А мы оттачивали умение ментально общаться с разумными ящерами. Заодно брали уроки по обращению с малышами. Я помню об амулетах, подготовленных для розыска родных Михайлендара, занялась учетом адептов, проживающих в реальностях, в которых водятся эльфы. Так как вычислить их всех было достаточно проблематично, я, заручившись разрешением магистра Новарда, подготовила огромный плакат и вывесила его в холле главного корпуса так, чтобы он ни для кого не остался незамеченным. На нем я вкратце описала ситуацию и попросила всех, кто подходит под заданный критерий «сам эльф или живет в мире, где обитают ушастые», связаться со мной или с Карлом и написала номера наших комнат. Дальше было дело техники. Мы завели тетради, и всех, кто к нам подходил, записывали в списки по названиям реальностей. Таких студентов, к слову, оказалось очень много, Народ проникся ситуацией и трагедией Мишки. По итогам этого учета, перед самым окончанием экзаменов, мы раздали по одному амулету, чтобы они разъехались в разные края. Карл относился к моей деятельности скептически. Он от чего-то был уверен, что нам не повезет. Кирюш, это было бы слишком просто. Вот посмотришь, никого они не найдут. Если бы Мишка был из мира, который контактирует с межреальностью, то тут знали бы о пропавшем ребенке. Чую я, наш подопечный, из какой-то дыры на краю вселенной, где о нас и книгоходцах в целом и слышать не слышали. «Ты пессимист, нужно надеяться на лучшее», — отозвалась я. «В конце концов, Михалин Дарь пристроен, здоров, учится. Времени у нас в запасе много, но и не забывай про Джина. Если мы не сможем найти Мишкиных родителей обычным способом, то я, так и быть, использую свое желание, которое мне должен Хаким». «Я его берегу на экстренный случай, но если уж без этого совсем никак, то подарю его Мишке». Напарник, поразмыслив, кивнул, принимая мои слова. А потом сессия неожиданно закончилась. Как обычно, мы отметили мой день рождения, только в этот раз не в общежитии и не в кабаке, а в нашем с Карлом особняке. Засиделись почти до утра, так что ребята остались спать у нас. Лоли с Юргисом и Тини с Эвертом перепала по отдельной комнате. Остальные, кто где приткнулся, тот там и спал. Дом у нас теплый, система отопления качественная, а благодаря стараниям домового арифона, ни сквозняков, ни щелей. При желании можно было спать даже на полу. Ивра я тоже позвала, но мы же типа помирились, и он даже пришел и принес подарок. Только все равно, хоть он и являлся теперь на общей сходке, но вел себя как в самом начале нашего знакомства слегка особняком. И если с парнями он еще более-менее общался, то от меня держался подальше, соблюдая дистанцию. Возникало ощущение, что он просто боится встать со мной рядом. То ли от того, что по-прежнему считает себя опасным для меня и боится сорваться, то ли ему просто некомфортно так же, как и мне. Я ведь тоже практически никогда не заговаривала с ним первой, предпочитая, чтобы он услышал, как я говорю это всем или кому-то другому. Карл за нами наблюдал, не вмешиваясь и не комментируя. Заговорил он об этом лишь однажды, как раз в день моего рождения. Мы обсуждали, кто где ляжет спать. И я предложила ему перебраться в комнату Мишки, а свою огромную кровать уступить двум трем парням. В повалку не все ли равно, сколько их там окажется. Обычная студенческая ночевка после тусовки. На что напарник посмотрел на меня со скепсисом и спросил, не желая ли я, чтобы он уступил свою спальню извергу. Я от такого предположения вздрогнула, поскольку совершенно не желала оказаться в такой щекотливой ситуации. Поняла, поняла, выставила я перед собой руки наши спальни неприкосновенны, пусть ночуют, где хотят, но не в них. Утром, когда все проспались и выползли в гостиную, встал вопрос о том, у кого какие планы на каникулы. У нас важная новость, заявил Юргис и обнял сидящую рядом с ним Лолу за плечи. Мы сегодня отправляемся к моим родителям и. «У нас помолвка будет», — сверкая улыбкой, протараторила Лалина. Ее явно распирала, и она еле дотерпела, чтобы рассказать нам. «Вот ты партизанка!» — воскликнула я. «Даже мне не сказала». «Не знаю, кто такие партизаны, но с меня Юргис взял клятву, что я не разболтаю раньше времени», — рассмеялась Дырхана. «Мы уже все обговорили с нашими семьями еще в прошлом году», — пояснил Рыжик. «Но свадьбу нам не позволяют играть» пока хотя бы я не окончу учебу, так что сейчас помолвка, летом свадьба». «Вау!» — всплеснула я руками. Все стали бурно поздравлять парочку, и я попросила Ларису принести вина. «Друзья, а у нас с Тиной тоже новость!» Дождавшись, пока стихнет переполох, произнес Эверт. «У нас тоже помолвка будет на днях, только едем не ко мне, а к Тине, а летом тоже свадьба». Скромная эльфеечка смущенно раскраснелась, от наших бурных восклицаний и поздравлений а ее серьезный и строгий оборотень волк смотрел на нее с обожанием завидую черт побери нет ни свадьбе ни тому что они поженятся скорее тому как у них все просто у меня вот лариса принесла вино и бокалы и тут я вдруг заметила что нет изверга он был с нами в гостиной это я точно видела а в какой момент боевик исчез прошло мимо меня «Странно, он не рад за друзей?» Кир, заметив, что я ищу кого-то взглядом, тихонько позвал меня Карл и кивнул на окно. Не привлекая к себе внимания, я пробралась к окну, отодвинула штору и выглянула во двор. Ивар стоял спиной к дому, прислонившись лбом к дереву. Он выскользнул, даже не одевшись, в одной рубашке и брюках. Опущенные плечи, безвольно повисшие руки. И так мне больно стало, невыносимо было смотреть на него — поскольку я понимала, что он чувствует. Я аккуратно вернула штору на место и спряталась, не желая, чтобы он знал о том, что я видела его таким. И поступила правильно. Изверг оторвался от дерева, закинул голову и несколько мгновений смотрел в небо, после чего умылся снегом, расправил плечи, засунул руки в карманы и с независимым видом пошагал к крыльцу. В гостиную он вошел раскрасневшийся с мороза, со сдержанной улыбкой на губах и спокойным лицом ни малейшего признака того, что еще минуту назад он... думал о том, чего никогда не будет. Когда веселье пошло на спад, я обратилась к друзьям. «Народ, пока вы все здесь, давайте вызовем духов!» «Что, опять?» — захохотал Юргис. «Тебе жалко, что ли?» — легонько стукнула его Лола. «Кири и Карлу тоже нужны хранители. У них ведь дом. Здесь ребенок жить будет, когда они привезут своего эльфенка обратно». «Да», — поддакнула я мы ведь уже все вместе это делали, знаем как. А тут и дом, и участок земли пусть и маленький, и деревья, и ворота железные. Ну что вам стоит? Чур я, поднял обе руки Ревалис. Чур я рисую. И я, мне очень понравилось в прошлый раз. Я опять девочку нарисую, поддержала его Тина. Кир могла бы и предупредить, укоризненно пробасил Карл. Я бы уже давно подготовила рисунок существа, которое будет хранить каменный дом. Изверг отмалчивался, но так как духа железа, явившегося в школу, рисовал именно он, мне пришлось обратиться к нему самой. «Ивор?» «Хорошо». Не стал он выпендриваться. «Отлично!» — обрадовалась я. «Карл, неси всем бумагу и цветные карандаши. Так как это частная собственность, плюс тут будет жить ребенок, то просьба. Нарисовать милашек и обаяшек, по крайней мере, внешне». К делу друзья подошли ответственно. Почти час они что-то выводили, стирали, подправляли, раскрашивали и совершенствовали. Те, кто рисовать не умел, только ходили и заглядывали художникам через плечо. Правда, нас безжалостно изгоняли репликами. «Не мешайся! Глазки недостаточно большие, я еще не закончила!» «Не стой над душой!» — это Карл. «Брысь! Я еще свой шедевр не закончил! У меня будет самый при самый, но это понятно, кто...» Изверг рисовал молча, подходить не позволял зыркал, и сразу отпадало желание заглянуть. Наконец рисунки были готовы. Тина изобразила нечто розовое, гладкошерстное, глазастое, мимишное, с острыми длинными ушками и кисточками на них. У Карла был серо-коричневый монстрик с чуть печальной мордочкой, сильными лапами и коротким хвостом. Ривалис отличился, как всегда. Его потенциальный дух был изумрудно-зеленого цвета, с длинным хвостом в красную полоску, огромными синими глазами и маленькими рожками. А зубастая рожица улыбалась во все... Очень много зубов. Отсмеявшись, мы требовательно уставились на Дархана. «Я не смог нарисовать похожего на того, который был в прошлый раз», — пояснил он, протягивая лист бумаги. «И не надо, нам нужен уникальный дух!» — жизнерадостно откликнулась я, выхватывая рисунок. На меня смотрело существо с серыми глазами, в которых было то же выражение что и у самого изверга. Отстраненность, талика грусти, снисходительность, гибкое чешуйчатое тело насыщенного голубого цвета, длинный свернутый в спираль хвост, короткие лапы с когтями, рожки, костяной гребень по хребту и маленькие крылышки. — Рыгор! воскликнул Ривалис. — А я крылышки забыл, сейчас дорисую. «Нет — Нет! — воскликнула Тина. — Ты уже закончил и сказал об этом. — Нельзя! — «Но я хочу с крылышками!» — дурашливо законючил эльф. «Кира, тебе нравится или переделать?» — спокойно спросил меня Дырхан. «Все отлично. Ну что, одеваемся и идем?» Веселый гурьбой мы высыпали во двор, нашли место, где лучше расположиться, и принялись очищать землю от снега, чтобы насыпать соляные круги. Я хотела повторить ритуал в том же виде, что и в прошлый раз, с той только разницей, что сейчас после энного количества уроков увидим? Я понимала больше и знала, что от меня требуется. Ведь раньше я действовала на обум, мол, что выйдет, то выйдет. Итак, имена, — важно произнесла я, обведя всех взглядом. Ну? Нет уж, единогласно открестились друзья. Твоя идея, тебе и придумывать. Какие же вы, — насупилась я. Не так-то просто придумать имена, которые подходили бы к сути вызываемых существ. Ведь нам нужны камень, земля, растения и железо, «И вот как?» «Купанда будет отвечать за растения, у Донга — за землю, Шаба — за металл, Дживи — за камни». «Но «Ну, ты придумала!» — выпучил глаза Ревалис. «Что за ужас?» «Умный, да? Вот возьми и сам придумай!» Возмущенно уперла я руки в боки, но тут же поежилась и сунула их в карманы. Холодно, однако. «Мальчики, не придирайтесь!» — выступила в роли миротворца Тельтина. Мы вообще не знаем, какой дух за что в итоге будет отвечать, ведь в прошлый раз они сами выбрали себе среду обитания. «Правильно Тина говорит», — заступилась за меня Лола. «Вот будете вызывать в свои дома хранителей, тогда и давайте им клички, какие захотите. А сейчас Кире решать». Как и в прошлый раз, мы насыпали на земле четыре круга из соли, пристроили в центре каждого по рисунку, а сверху на них зажженные свечи. Ребята заняли свои места, взялись за руки, ну а меня, как главного, по авантюре вытолкали в центр. История повторялась. «Купанда, Удонга, Шаба, Дживи, призываем вас! Станьте хранителями дома и территории! Купанда, Удонга, Шаба, Дживи, призываем вас!» Сила струилась в воздухе почти осязаемая, так как друзья направили ее к рисункам. Я же действовала так, как меня научили ведьмы. Не прошло и минуты, как над свечками в воздухе появились размытые призрачные силуэты тех сущностей, что были изображены на рисунках. Их прозрачные тельца начали мерцать, наливаться цветом и плотностью, после чего опустились вниз и уселись, сложив лапки. Мы смотрели на веселеньких разноцветных монстриков, монстрики смотрели на нас, лупые глазищами.